Глава тридцать восьмая Проникновение Поездка за город ночью с любимым — это ли не романтика? В любом другом случае только не в этом. Всю дорогу до места Сергей и Полина молчали и только поочередно опускали стекла окон, чтобы проветриться. Воздух пах бензином, ночью и летним дождем. После многодневной жары на Москву снизошла благодать. Погода которую назвать нельзя ни холодной, ни жаркой. На фоне темного неба чернели разновысокие макушки деревьев. Поток машин сначала уменьшился, потом и вовсе иссяк. Когда свернули на лесную дорогу, стало темно, и если бы не урчащий двигатель их машины, совсем тихо. Полина взглянула на мужа и поняла, как тот напряжен. Тронув его за колено, сказала, «Все будет хорошо, я это знаю». Он не ответил. Просто сосредоточенно смотрел на дорогу. Вскоре показался забор поселка Серебряные Ключи. Не доехав до него, Дула свернул в лес и заехал вглубь метров на сто. Остановив машину, вышел. Вслед за ним вышла Полина. Каблуки ее туфель вонзились в поросшую травой землю. Она сразу сделалась ниже ростом. Сергей открыл багажник и что-то достал. Когда вернулся, Полина увидела в его руках свои кеды. Это был самый лучший подарок сейчас. Откуда они у тебя? Знал, что ты будешь на каблуках. Ты меня спас. Она подняла подол длинного платья и зажала его в зубах. Говорил тебе, проворчал Дула, день покороче. Полина сняла туфли, потом чулки. Туфли кинула в салон, чулки на сиденье. Надела на боссу ногу кеды и затянула шнурки. Потом взяла чулок и завязала его на талии. подтянула вверх платье, от чего на груди образовался пузырь. «Я готова», — сказала Полина. И они двинулись к шлагбауму поселка, который никогда не бывал опущен. Минут через двадцать Сергей и Полина оказались у дома, где недавно побывали в гостях у Дианы и ее мужа. Ворота были заперты, но рядом лежали два пролета забора, открывая свободный проход. Во дворе черной махиной возвышался бульдозер. куда шепотом спросила полина в клуб два раза беседку ответил сергей они прошли мимо дома обогнули беседку и остановились в кустах источающих запах смородины давай в траву предложил дула и первым опустился на землю потоптавшись полина сначала села потом легла ей хотелось упросить мужа найти более комфортное место но она вспомнила Чего стоило уговорить его взять ее с собой? «Затихла», — скомандовал Дула. Минут через десять Полина спросила. «А вдруг здесь водятся змеи?» Почувствовав, как этот вопрос выстрадан, Сергей строго сказал. «Нет никаких змей. на тебе». Она протянула руку, и он положил на ее ладонь кисть смородины. Полина разжевала терпкие ягоды, когда проглотила, опять спросила. «Слышишь? Что?» «Кажется, машина». Сергей замер, уловив звук, похожий на разговор. Она прошептала. «Тихо!» Они ждали недолго. В той стороне, где были ворота, мелькнул свет фонарика, его луч обшарил ближайшую территорию и двинулся дальше. «Сколько их?» — шепнула Полина. «Замри!» — велел ей Сергей. «Между тем...» Луч приблизился к круглой беседке, за которой они прятались. Полина нащупала ладонь мужа и вцепилась в нее ногтями. Освободив руку, он обнял жену, будто накрывая ее от взрыва. Она ткнулась лицом в траву. Совсем рядом раздался мужской голос. «Здесь?» Ответа не прозвучало, но послышался скрежет и звук падения земли, песка или камней. Затем снова скрежет и снова тот же звук. Все это продолжалось довольно долго и сопровождалось тяжелым сопением. «Уверена, что здесь?» – снова спросил мужчина. «Копай», – ответил ему женский голос. Полина вздрогнула и попыталась поднять голову, но Сергей ладонью накрыл ее и ткнул лицом в землю. «Яма уже по пояс». «Копай», – я сказала. «Говорю тебе, здесь ничего нет. Мы не рассуждать сюда приехали, а искать. Копай тебе, говорю». Преодолевая сопротивление муждиной руки, Полина с усилием подняла голову. — Это Диана! — прошептала она и тут же снова уткнулась лицом в землю. Звук лопаты, вонзающейся в каменистую землю, раздавался минут двадцать. Мужское сопение сменилось тяжелым хриплым дыханием. Наконец прозвучал стук. Лопата наткнулась на что-то твердое. — Есть! — хриплый мужской голос в темноте показался зловещим. — Выкапывай! Он у меня в руках. Подожди, я посмотрю. Похоже, кто-то легко спрыгнул в яму. В этот момент Сергей вскочил на ноги и метнулся к беседке. Раздался щелчок выключателя, и весь двор залилось светом. Полина импульсивно вскочила, но ослепленная прожектором закрыла глаза руками. Но гад слепую побежала к беседке и почувствовала, как кто-то поймал ее и отклонил от намеченного курса. Когда она открыла глаза, то увидела, что едва не свалилась в яму. которая образовалась у входа в беседку, и где уже сидели два человека. Поверх земли виднелись только их капюшоны, ослеплённые светом, они замерли. У края вырытой ямы стоял Сергей и смотрел на копателей. Спокойно. Сначала наверх поднимается дама. Он протянул руку и вытащил из ямы невысокую женщину в спортивном костюме. Передаёт то, что тот откопал ей велел Сергей тому, кто оставался внизу. Женщина склонилась и взяла деревянный ящик. Освоившись на свету, Полина подбежала и скинула с ее головы капюшон. Увидав короткую стрижку, и темные волосы отшатнулась. Это не Шевелева. Сергей развернул женщину лицом к свету. «Рита!» прошептала Полина и совсем тихо спросила. «Что ты здесь делаешь?» Продолжая держать ящик одной рукой, Рита беленькая другой натянула на голову капюшон, после чего отвернулась. Полина обошла вокруг и, склонившись, заглянула в ее лицо. «Рита!» — возмущенно закричала она. «Зачем ты здесь?» Сергея не интересовали их разборки. Казалось, ему все равно, кого он поймал. «Теперь ты!» — скомандовал он, и мужчина полез наверх. Ему никто не подал руки, И он выбрался сам, и не разгибаясь, будто таран с силой врезался головой в живот следователя. Оба упали, сцепившись, покатились, поочередно прижимая друг друга к земле. В этот момент Рита оттолкнула Полину и, прижав к себе ящик, побежала к воротам. Не раздумывая, Полина кинулась следом. Обида приумножала силы, она догнала подругу, повалила ее на землю. Ящик упал. «Пусти!» – прокричала Рита изменившимся чужим голосом. От беседки к ним поспешил Сергей, с прикованным к нему наручниками копателем. «Фил!» – закричала Рита. «Сделай что-нибудь! Фил, спаси нас!» «Фил!» – Сергей повернулся к мужчине и развернул его лицом к свету. «Ага! Где-то я уже слышал это имя. Не твой ли друг Кочарян отмечал день рождения в Рикси? Я видел тебя на записи. Ты выходил из отеля под утро. Постой-ка!» Что-то мне твоя челюсть знакома. Выдающаяся у тебя челюсть. Помнишь, как на джипе из нашего двора газанул? Фил отвернулся, не желая отвечать на его вопросы. Было заметно, что, получив сильный удар, он был не в себе. Сергей Васильевич. Отворот с пистолетом в руке бежал следователь Курочка. За ней двое оперативников в штатском. Чуть не опоздали. Помощь нужна. Куда ж я без тебя, Курочка? Развел руками Сергей. потом отстегнул от себя фила и передал его оперативнику сергей васильевич протянула корочка спокойно Нина Витальевна, я не шучу сказал дула поднял земле ящик и отдал по линии вы не представляете зачастстила корочка подходим к воротам а там эти двое кто сергей уставился на нее не понимая о чем речь бабушка с мальчиком наверное дачники или соседи Но мы их на всякий случай в микроавтобусе с шофером оставили. А ну-ка приведи их сюда, и старушку, и внука. Корочка махнула рукой, чтобы второй оперативник вышел на улицу. Минут через пять тот вернулся, сопровождая двоих. — Елена Феликсовна? Полина ощутила, как кровь прилила к голове. — Вы-то как здесь оказались? — И где внук? — строго спросил Дула, еще не понимая, что происходит. — Вы про меня? Из-за плеча Еремкиной показалась прилизанная голова. «Про тебя!» – Дула озадаченно ухмыльнулся. «После нашего знакомства мне уже трудно определить твой возраст и пол». «Не имеете права!» – на лице Елены Феликсовны застыло скорбное возмущение. «Не имеете права удерживать нас здесь!» «Вы сами сюда пришли!» – возразил Сергей. «Так что придется вам задержаться!» Он прыснул в кулак. «Бабушка и внучок!» У курочки зазвонил телефон. «Это водитель», — сообщила она, а потом ответила в трубку. «Что? Где? Не выпускай!» Сергей спросил, что случилось. Он увидел машину, которая доехала до ворот этого дома, а потом газанула назад. Слава богу, водитель догадался перекрыть им дорогу. «Быстро их сюда!» Курочка с оперативником побежали к машине, а когда вернулись обратно, во двор вместе с ними вошли Альберт Иванович и Маруха. Увидев их, Сергей нагнул голову, помотал ей и сказал... — Лиходеи! Знал, что будет хреново. Но чтобы так... Он поднял голову и, обведя взглядом всех, кто стоял во дворе, приказал. — Пожалуйте в дом. Это незаконно, — заявил Воровский. «Что — Что? — спросил Дула, не прекращая подбирать к дверному замку подходящий крючок. — Вторгаясь в чужое жилище, вы совершаете преступление. Продолжая ковырять в скважине, Сергей повернул голову и обратился к Марухе. — Не поможете? — Отмычек с собой нет? Фыркнув, та спряталась Заваровского. — Заходим. Тул отступил в сторону и распахнул дверь. Полина с ящиком в руках зашла последней. Обернувшись, она сказала. «Да — дом он все же чужой. Поставь ящик на стол. Сергей прошел дальше по коридору в гостиную, включил освещение. Развернувшись, сказал всем вошедшим. — Располагайтесь, кому где удобней Фил первым сел на диван, и, откинувшись на его спинку, застонал. — Ему плохо, — заметил оперативник, пристегнутый к нему наручниками. — Отведите его в комнату для прислуги, это под лестницей. уложите на кровать да присматривайте. Сергей подошел ко второму полицейскому и что-то сказал. — Сделаем, — ответил тот. Оперативники подхватили Фил и почти вынесли вон. Из коридора послышался возглас. — Что здесь происходит? В гостиную вошел полторак. Сергей сел на стул возле рояля и, улыбаясь, стал вращаться туда-сюда. Вслед за мужем появилась Диана. «И вы здесь!» — вырвалось у воровского Оглядевшись, Полторак приветливо улыбнулся. «Вот сюрприз! Устроили автопати? Но почему в чужом доме? А вы-то здесь какими судьбами?» — в свою очередь спросил у него Дула. Евгений Викторович обнял жену и поцеловал ее в голову. Все разошлись, остались мы с Дианой одни, сгрустнули, решили съездить проститься с домом. Вы же сказали, утром его снесут. Тогда прошу всех присесть. И никаких вопросов. Пока. Сергей встал и приблизился к Крите. Признаюсь, не ожидал встретить вас здесь. Кого-кого, а вас точно не ожидал. Предлагаю договориться со следствием и все рассказать. В дальнейшем это позволит смягчить наказание. А если я ничего не скажу, тогда это сделают остальные. Любой из присутствующих при определенных условиях выложит все, что знает. Потом я соберу воедино всю информацию. Он обернулся к курочке. Забыл представить. Моя помощница, лейтенант юстиции, курочка Нина Витальна. Пишем? Та показала камеру, установленную на книжном шкафу. Так вот, Сергей прошелся по ковру, что устилал пол гостиной. «Все соберу, проанализирую, по полочкам разложу, показания, доказательства, факты, и уж тогда вы, Рита, огребете по полной». Беленькая пожала плечами. «Мне нечего вам сообщить». «И здесь я с вами не соглашусь», — заметил Сергей. «Для начала следует объяснить, для чего вы пришли сюда и что собирались найти, вырыв огромную яму». «Меня посадят в тюрьму?» — безучастно спросила Рита. «А чего вы хотели?» Похитить рисунок, во всем обвинив подругу, убить ни в чем не повинного старика, прибавить к этому покушение на Михайлова, нападение на Полину. Я не понимаю, в чем вы меня обвиняете?» Сергей обернулся к Марухе. «Мария Воровская, она же Иванова Марина». Он подошел ближе. «Не касаясь щекотливых вопросов, должен озвучить главное. Я знаю о вас все. Не надо!» – вырвалось у Марухи. — Маша! — сомлел Воровский. — Что он имеет в виду? — Я все объясню, милый. Мария погладила его по руке. — Только прошу тебя, не волнуйся. Она обернулась к Рите и остановила на ней испепеляющий взгляд. — Эта гадина меня шантажировала. — Чем? — сухо спросил Дула. — Вы сказали, что все знаете. — Чем именно из того, что я знаю, шантажировала вас беленькая? — воровская опасливо покосилась на мужа дипломом тут кивнул и тоже погладил жену по руке как я понимаю беленькая узнала что диплом юриста приобретен вами за деньги да я не училась в институте не могу не спросить просто из любопытства как же вы работали по этой специальности воровская моргнула а что в этом сложного да ухмыльнулся сергей в самом деле — Она воровка, — вставила Рита. — Заткните ей глотку, — завопила в ответ Маруха. Воровский посмотрел на жену, будто не узнавая ее. Сергей подошел к Рите. — Откуда вам это известно? Она зыркнула на Воровскую. Эта богатая сучка думала, что ей все дозволено. Тряпки возьми, деньги вот они, виловницы, пожалуйста, в Болгарии натить. Полина не верила тому, что слышала, поэтому, не сдерживаясь, спросила. — Рита? Все это время ты ей завидовала?» Та обернулась. «Не обижайся, Полина, но ты малахольная!» «Повежливей!» — одернул ее Сергей. Маруха активизировалась. «Маргарита беленькая шантажировала меня. Это официальное заявление». «Чего она хотела от вас?» «Чтобы я украла рисунок из сейфа с Вирской. «Человека в сером на фоне гор?» «Да». Она сообщила, почему именно этот рисунок. — Нет. — Что ответили вы? «Протестую — Протестую. Альберт Иванович скачал с дивана и выступил вперед, загораживая собой жену. Моя жена не скажет больше ни слова без адвоката. — Сядьте на место, — приказал ему Сергей и снова обратился к Марухе. — Что ответили вы? — Согласилась. Боялась, что если узнает муж... «Да она от страха в штаны чуть не наделала!» Рита захохотала. «Стало быть, вы подтверждаете факт шантажа?» «Я?» — Рита замахала руками. «Нет, никогда!» «Я подтверждаю!» «Что?» дула закрутился на месте. «Кто это сказал?» «Она!» Кириченко отсел от Елены Феликсовны. «Это сказала она!» «Так-так!» Сергей спросил бабушку. Значит, вы можете подтвердить факт шантажа. Я слышала их разговор. Разговор Воровской и Беленькой. Да. О чем они говорили? риту угрожала, обещала все рассказать ее мужу. Что рассказать? Что Маруху сажали за кражи. Так. Что она купила диплом, а сама окончила всего девять классов. Так. Что она отравила мать. — Довольно? — Воровский вскочил и направился к двери. — Я не собираюсь слушать весь этот бред. — Стойте, — грел Сергей. — У меня и к вам есть вопросы. Альберт Иванович будто споткнулся. Он долго не оборачивался, потом, наконец, спросил. — Какие вопросы? — Например, что вы делали в гостинице «Рикс», известной вам ночью? — Вы ошиблись. Меня там не было. Сказав это, Воровский возвратился на место. К этому вернёмся чуть позже, заметил Сергей и вновь обратился к Ерёмкиной. Где состоялся тот разговор между Воровской и Беленькой? В женском туалете, в офисе, в галерее? Я сидела на унитазе в кабинке, когда зашли эти двое. Не буду уточнять, зачем вы туда пришли, однако поинтересуюсь, Сергей улыбнулся. Вы подслушивали? Если сидеть тихо, можно узнать многое. Однажды в мужском туалете — Там вы тоже бываете? — прервал ее дуло. — По роду своей деятельности. — Кем вы работаете? — Я консультант, — с достоинством заявила Еремкина. — Продолжим, — предложил Сергей. Беленькая пригрозила все рассказать мужу Воровской, и та согласилась украсть рисунок. марохов вскочила и, сжав кулаки, подбежала к Елене Феликсовне. — Это она! Она украла рисунок! «Из-за тебя мне пришлось все рассказать мужу и пойти в этот отель». «Маша!» Воровский бросился к жене и, схватив ее силу, усадил на прежнее место. «Дура ты, дура!» – прошипела Еремкина. «Я подтвердила факт шантажа. Защитила тебя. И все для того, чтобы ты заткнулась. Не поняла!» Маруха закрыла лицо ладонями и, согнувшись, припала к коленям. Сергей обратился к Еремкиной. — Рисунок украли вы? Он мне не нужен. — Значит, нет. Напоминаю, если не будете сотрудничать со следствием... — Она врет! — плачущим голосом прокричала Маруха. — Когда я была в кабинете с Вирской, она тоже туда пришла. Полина вскочила с кресла и в смятение перешла к роялю, возле которого сидела Еремкина, чтобы видеть, а главное — отчетливо слышать то, что она скажет. «Мне не рисунок был нужен», — повторила Еремкина и добавила. «А только его фотография». «Ага», — протянул Дула. «И что же вас заставило похитить его?» «Она», — Еремкин наткнула пальцем в Воровскую. «Теперь», — Сергей хитро улыбнулся, «осталось одно вакантное место. Я имею в виду помощь следствию. Я сама, сама все расскажу». Еремкина взяла ситуацию под контроль. Когда в пятницу вечером после работы я зашла в кабинет с Вирской, там уже была Мария Воровская. Я еще удивилась, почему дверь открыта. А если была бы заперта? Я взяла ключ на охране, — улыбнулась Еремкина. Так просто, — удивился Сергей. Кто вам позволил? Никто. Просто улучила момент и сняла его с гвоздика. Взамен повесила ключ соседнего. Он очень похож. Гениально. Сергей перешел к Воровской. А как вы попали в чужой кабинет? Та сказала. Зачем спрашивать? Сами же просили помочь с замком. Сергей перевел. С помощью отмычек, которые лежат в вашей сумке. Так Маруха кивнула. Машенька, обессиленно простонал Воровской. Ты же говорила. Дулы его перебил. Кто из вас расскажет, что случилось там в кабинете? Я зашла, вынула из стола ключ от сейфа, отыскала рисунок, начала Маруха. Ерёмкина перебила. «Тут захожу я. Вижу такое дело, хватит у неё рисунок. Потом я у неё хвать, а она косорукая, порвала моё ожерелье». Дулы поинтересовался. «Из жемчуга». «Ожерелье рассыпалось, а Ерёмкина с рисунком убежала кобыла». Сергей спросил Ерёмкину. «Вы же собирались ограничиться фотографией. У меня не было выбора. Или забрать рисунок, или остаться ни с чем». Елена Феликсовна нашла способ отыграться на Марухе. «Пока эта проститутка собирала свой жемчик пока она корячилась под столом, я схватил рисунок и, дай бог, ноги». «Теперь подведем итог. Вы остались ни с чем», — обратился он к Марухе, после чего развернулся к Еремкиной. «А вы забрали рисунок и отдали его кому?» «Ему», — сказала она и ткнула пальцем в Кириченко. Тот отодвинулся еще дальше, рискуя свалиться с дивана. «Давай», — велел Дула. «Теперь твое слово». «Что?» «Говори, зачем тебе нужен рисунок». «Какой рисунок?» «Хочешь, чтобы из-за тебя рассказала бабушка?» Сергей немного смутился. «Виноват. Твоя подруга». «Нет», – поспешил Кириченко. «Я сам. Я все расскажу сам». «Значит так». Он пригладил рукой волосы. «Вам известно, что у меня до недавнего времени был пасынок, гадкий артемий К нему обратилась с просьбой, известное вам лицо». мишель пеньера расшифровал его слова сергей дула артемий потом обратился ко мне я к лени сколько тебе заплатил пеньера я же говорил вполголоса напомнил алексей григорьевич пятнадцать тысяч долларов озвучил дула по твоим словам за эту сумму ты познакомил его с шевеевой серьезно вмешалась диана и театрально захохотала я так сказал удивился кириченко «Именно так», — подтвердил Дула. «Забыл, клянусь честью». «Не надо», — сказал Сергей. «Этим не надо». «Сколько тебе заплатил Пеньера за кражу рисунка?» «Тридцать», — шепнул Кириченко. «Чего?» «Пеньера заплатил мне тридцать тысяч американских долларов». Прозвучал резкий звук, словно за диваном взорвали петарду. В тот же момент Алексей Григорьевич дернулся. «Подлец!» прорычала Еремкина, являвшаяся автором убойной затрещины. «Мелкий грызун!» «В чем дело?» спросил у нее Сергей. «Он знает. Придется вам объяснить. Мне он дал всего десять тысяч». «Долларов?» предположил Сергей. «Рублей!» обиженно прокричала Еремкина и потрясла растопыренными пальцами. «Моими руками горячие каштаны из огня вытащил». «Лена!» — Какие штаны? — заныла Кириченко, но тут же получил вторую затрещину. — Не штаны, а каштаны! — прорычала Еремкина. — Что было дальше? Кириченко потер затылок. — Я отдал рисунок Артемию. Тот отнес его иностранцу. — Тебя не смутило, что Пиньера просил фотографию, а ты отдал рисунок? — Нет, — сказал Кириченко. Дулокивнул. — Думаю, будет излишним спрашивать, почему ты молчал, когда из-за кражи рисунка терзали мою жену. Отвернувшись от него, Сергей выразительно посмотрел на Воровского. — Ваш выход, Альберт Иванович. — В каком смысле? — спросил тот. — Расскажите, что делали в гостинице Рикс в ночь убийства? — Я не собираюсь выслушивать оскорбления, — вскрикнул Воровский, срываясь с диваном. — Вам не приходило в голову? что я проверил список постояльцев отеля. «Идиот — Идиот! — пробормотала Маруха. — Он все знает! — Что? — взревел Альберт Иванович. Но стоило Марухе зыркнуть на него бешеным взглядом, тут же затих. — Кто из вас будет рассказывать? Дула прошел вперед и остановился как раз между ними. Первый заговорил Маруха. — Когда рассыпалось от жерелья, я не смогла найти несколько бусин и поняла. что могу потерять больше. Рисунок пропал, а значит, его будут искать. Найдут где-нибудь под сейфом жемчужину, выяснят, чья она. И мне конец. Я рассказала мужу. Перехватив на взгляд рит и Маруха добавила. То, что сочла нужным. Сказала, что меня шантажировали дипломом, и теперь меня посадят в тюрьму из-за кражи рисунка. Сергей обернулся к Воровскому. Что сделали вы? Альберт Иванович цепил руки, Потом стал по очереди дергать пальцы. Каждый рывок сопровождался щелчком. «Прекрати!» – нестерпела Маруха. «Ты никогда не говорила со мной так?» – возмутился Воровский. «Теперь привыкай». Сергей Дуло вернул альберт Ивановича к начатой теме. «Как поступили вы?» «Я решил, что рисунок нужно вернуть». Воровский поправил очки и стал говорить, как будто провозглашал манифест. «Все работники галереи!» «Все мы несем ответственность за доверенные нам ценности. Мы имеем дело с общенациональным достоянием, с сокровищами мировой культуры». «Заткнись», — сказала Маруха. «Маша?» — ужаснулся Альберт Иванович. «В тему говори, иначе я все расскажу». Воровский продолжил, время от времени косясь на жену. «Я сказал, что рисунок нужно вернуть на место до того, как обнаружит его пропажу». — Что вы предприняли? — полюбопытствовал Дула. — Вам это известно. Поселился в отеле, чтобы убедить старика вернуть акварель. Дула задумался на минуту, потом сказал. — В таком случае должен спросить, откуда вы знаете Пиньеру? Это первый вопрос. Второй. Как узнали, что рисунок в его номере? — Об этом мне сообщила жена. Дула сунул руки в карман и брег и перевел взгляд на Маруху. — Ну? «Ну что, ну, я ж не совсем дура. Знала, для кого Феликсовна рисунок украла. Для Кереченко. А этот пасынок подрабатывал переводчиком Эппиньеры. Откуда вам это известно?» мароха показала рукой на Диану. «Она рассказала, моя подруга». Дула прошел к окну, возле которого на диване сидели Диана и Полторак. «Ну, положим, подругами мы никогда не были», — высокомерно проговорила Диана. мароха злобно прищурилась. «Ах ты, тварь! Как договора для тебя выбивать, я подруга! А теперь уже нет!» Тула велел «Успокойтесь». Потом предложил Шевелевой «Давай, Диана, твоя очередь!» Та передернула плечиками. «Ты так обо всем знаешь. Что еще я должна рассказать?» «Когда Кереченко познакомил тебя с Пеньерой?» «Я уже говорила месяцев пять назад. Кому ты про него говорила?» «Воровской? Еще кому?» «Вот ей. Кому ей?» – уточнил Сергей. «Беленькой Рите. Зачем?» Думала, она поможет с фотографией. Хотела отработать деньги, которые муж взял у пеньеры. Полтора-ка улыбнулся, развел руками, будто извиняя себя за столь пустяшный проступок. «Что?» – ответила беленькая. – спросил Сергей снова. «Сказала, что ничем не может помочь». Какую еще информацию ты ей сообщила? Рассказала, что Пиньера искал родственницу. Кажется, ее звали Анной, Гиппиус Анна. сказал что он хорошо заплатит за фотографии и рисунка. Она отказалась. «Сереж — Сереж, — вмешалась Полина, — можно спросить? — Давай. Он прошел к окошку и стал смотреть в темноту. Полина спросила у Шевелевой. «Почему три месяца назад вы купили именно эту дачу?» «А что в этом особенного?» Ядовито поинтересовалась Диана. «Хотя бы то, что здесь жила Анна Гиппиус. Похоже, только вы об этом не знаете». Диана воскликнула. «Но я действительно об этом не знала». Она посмотрела на Риту. «А ты?» «А при здесь она?» Спросил Сергей Дула. «Когда Евгений Викторович выиграл деньги, и мы подбирали дом, Маргарита предложила нам эту дачу. Риэлтор представился ее другом. — Похоже, я знаю того риэлтора, — среагировал Дула. — Не Филом ли его зовут? — Фил, молодой такой, крепкий. Диана притрунулась к подбородку. — У него челюсть выдвигается вперед, как у Кащея. Она ужаснулась своей догадки и протянула руку в сторону лестницы. — Боже мой! Это же тот бандит! Итак, подведем итог. Дула прошелся по ковру. «Маргарита Беленькая через риэлтора Фила предложила вам купить эту дачу». На этот раз заговорил Полторак. «Я бы сказал настоятельно посоветовала. Сообщила, что сама хотела приобрести, но нет денег». «Понимаю», — кивнул Сергей. Таким образом дом оставался у Беленькой на глазах. «Давайте, давайте», — подзадорила их Рита. «Делать вам нечего». «Спасибо». Дула остановил свой взгляд на Воровском. Продолжим с вами. Вы узнали, в каком номере проживает Пеньера поселились неподалеку, намереваясь нанести ему визит с целью возврата рисунка, верно? Именно так, с достоинством, произнес Воровский. Какими аргументами вы вооружились? Для таких случаев есть только два, заметил Альберт Иванович. Во-первых, полиция, во-вторых, деньги. Когда не работает первый, выручает второй. И... Мы с Машей решили идти к нему, когда все успокоятся, и в коридоре нас никто не увидит. Они долго не успокаивались, — вмешалась Маруха. — Вы имеете в виду тех из 307-го? — Да. — Что дальше? — спросил Дуа. Постучали к нему в два часа ночи. — И что? — Пеньера на меня открыл. — Потом? — Потом мы пошли спать. У Альберта Ивановича спатели очки. Он снял их, протер носовым платком, потом снова надел Все это время Сергей Дула за ним наблюдал. «Врете?» «Как вы смеете?» В голосе Воровского прозвучало отчаяние. Он еще на что-то надеялся. «Забыли, с кем говорите?» «Помню», — заверил его Сергей, после чего подошел вплотную, взял за грудки и тихо проговорил. «Еще раз заорешь, выведу во двор и набью морду, понял?» Воровский сглотнул слюну и механически тряхнул головой. Дул отпустил лацк на пиджака и расправил их на груди Альберта Ивановича. «Теперь я помогу вам вспомнить». Сергей сунул руки в карманы и стал методично покачиваться с пятки на носок туда и обратно. Полина знала эту его привычку и была уверена, что ничем хорошим для Воровского это не кончится. На всякий случай она подошла ближе. Сергей продолжил. «Некто, — говоря языком Кириченко, — видел». как под утро вы с женой заходили в номер пеньеры теперь про бордовый халат в глазах воровского зародилась тоска на халате пеньеры главным образом на воротнике и плечах найдена перхоть альберт иванович непроизвольно оглядел свои плечи перхоть которую у пеньеры отродясь не было и найденной перхоти легко выделить днк и еще — Насчет официанта Ягупова, который принес шампанское в 305-й. У него хорошая память. Сергей обратился к Воровскому. — Вам ясен ход моих мыслей? — Ясен, — ответила замужем маруха Дальше говорила она. — Где-то часов пять. Мы опять постучали в номер пеньеры Альберт толкнул дверь, и она распахнулась. Мы зашли в номер, его нигде не было. Прошли в ванную, в спальню. Я открыл ящик для багажа, а он там. То есть я сразу поняла, что это пеньера Что вы предприняли? Долус смотрел на Маруху, но теперь заговорил ее муж. Я вытащил старика, положил на пол, пощупал пульс, понял, что он мертв. Дальше. В дверь постучали. Воровский сцепил руки, собираясь вывернуть с хрустом пальцы, однако взглянув на жену, передумал. Я спросил через дверь, кто. Когда услышал обслуживание, понял, что не открыть невозможно. Так... Я надел халат старика, открыл дверь, рассчитался, забрал шампанское. Что потом? — понимая что ему уже не поможешь, — Воровский замолчал, подыскивая слова. — Вы стали искать рисунок. — Надеюсь, это не повлечет за собой уголовного наказания. Дула молчал. — Потом мы ушли, — закончила замужем маруха Разумеется, рисунок мы не нашли. Диана Матвеева вскочила на ноги. и нервно забегала по гостиной. «Послушайте себя, это ужасно!» Она остановилась. «Не впутывайте нас с Евгением Викторовичем в ваши делишки!» Не сдержавшись, Полина прошла в центр комнаты и стала лицом к лицу с Дианой. «А ну-ка, постойте!» «Не ну-ка мне тут!» вспылила Диана и перешла на крик. «Не запрягала!» Полина оглядела присутствующих, чтобы разделить с ними свое возмущение. однако, не обнаружив сочувствующих, проговорила. «Да ты жлобиха голубушка!» Диана замахнулась, чтобы ударить ее, но Полина перехватила руку Шевелевой и легко завернула за спину. «Спокойно, девочки, не деритесь!» К ним подбежал Сергей и, освободив Диану из рук Полины, усадил на диван. Потом обнял жену и отвел ее в сторону. «Пусть она скажет!» в запале прикричала Полина. «Что поинтересовался Сергей?» «Пусть скажет, откуда знает про нападение на меня!» Дула обратился к Диане. «Ты знала?» Сдерживая себя, та раздельно проговорила. «Не впутывайте нас ни во что!» Я задал вопрос. «Не знаю, о чем речь». И здесь снова вмешалась Полина. «Ты сказала, что стремянка тут ни при чем». «Ах, вот ты про что!» Диана картинно захохотала. Она со стремянки упала. Я тебя умоляю. Так говорят побитые мужем бабы. Что? Что слышала? Огрызнулась Диана. Значит, про нападение на Полину тебе ничего не известно? Спросил у нее Дула. Нет. Она все врет, заявила Полина. Обоснуй. Только она видела рисунок в моем кабинете после того, как он отыскался. После ее прихода кто-то опять залез в мой кабинет. а потом пришел к нам домой». Диана заволновалась. «Я видела рисунок, но об этом знала не только я». Она отыскала глазами Еремкина. «Елена Феликсовна, вы же слышали, как мы говорили с Ритой, и я рассказала, что человек в сером на фоне гор снова у Сверской». Еремкина отвернулась, потом нехотя обронила. «Слышала, говорили». Сергей спросил у Полины. «Что скажешь?» «Больше вопросов нет». Нехотя отступилась она. — Кстати, елена Феликсовна, вы сказали, что знаете о вторичной краже рисунка. Думаю, теперь вам не отвертеться. Придется объясниться здесь и сейчас. — Да ради бога. Сижу я как-то на унитазе. — Опять? — ужаснулась Полина. — Сижу и слышу. Кто-то зашел в туалет. Потом зазвонил телефон. Она в соседней кабинке. — Кто она? — Не мешайте. Еремкина постепенно вошла в раж. Слышу, говорит с мужиком. Голос в трубке такой низкий, звучный. Она спросила насчет рисунка. Он ответил, забрали. Она спрашивает, дескать, тот или нет. Ну и описала его. Я сразу поняла, о чем идет речь. Мужик ей все подтвердил. Она спросила, что со сверской. Он сказал, дали по голове, но жива. Сергей потребовал объяснить. Кто она? Кто был в соседней кабинке? Еремкина встрепенулась. А разве я не сказала? Она, Маргарита, беленькая!» Все взгляды обратились на Риту. «Я опять должна что-то говорить?» – спросила та. Сергей ответил. «Думаю, теперь неважно, что скажете вы».